Август далекого 1468 года. Низкое вечернее солнце золотит высокие двухбойничные стены из толстых стволов вековой ели. На башнях, крытых тесом, стоят караулы. Протяжные крики дозорных до да неугомонной собачий лай нарушают тишину спящего города. Высоким земляным валом, глубоким рвом и надолбами окружены стены. Крепкие запоры стоят на тяжелых, окованных железом городских воротах. Надежно охраняют сторожа старинный русский город Холмогоры, а плод господина Великого Новгорода на северо-востоке. У деревянного домика на Приречной улице Остановился запоздалый прохожий и несколько раз крепко ударил поворотом увесистой палицей. На стук яростным лаем ответил цепной пес. Послышались тяжелые шаги по бревенчатому настилу двора. Глазок у калитки заполнился густой рыжей шерстью. Бородатый детина, узнав Тимофея Старостина, загремел запорами, открывая калитку. — По-добру ли живете. Хозяин-то не спит еще? — Спасибо, Тимофей Петрович. Живем помаленьку. Проходи, рады будем. А хозяин не спит. За книгами сидит все. Тимофей Петрович Старостин, кормщик только что построенной лодьи, святой архангел Михаил, миновал двор и, скинув шапку, вошел в просторную горницу. Горница имела необычный для того времени вид. Бревенчатые стены были увешаны картинками с изображением разных кораблей, чертежами и картами. Прямо над столом висела большая карта звездного неба. Фантастическое изображение созвездий невольно привлекало взгляд. Вот гигантский рак вызывает на поединок льва. Человек-конь целится из луков скорпиона. Бык, упрямо нагнув голову, вот-вот пронзит рогами воина. Змеи, птицы, крылатые кони, овцы, рыбы, собаки, медведи. Так выглядели на этой карте созвездия, большие и малые звезды. Тяжелый резной стол был завален толстыми рукописными книгами и пергаментными свитками. В беспорядке лежали на нем куски бумаги с чертежами и рисунками, циркули, линейки, угольники, медные круги, разбитые на градусы. В одном углу горницы стоял большой глобус в металлической оправе а в другом — круглые солнечные часы с синей магнитной стрелкой посредине. У потолочной балки на кожаном ремне висела прекрасная модель лодьи в полном вооружении. Лодья словно неслась куда-то под всеми парусами. На полках по стенам виднелось еще много разных моделей — Одна из стен горницы сплошь была увешена пучками сухих трав, издававших острый лекарственный запах. На почетном месте Старостин увидел знакомый большой чертеж Грумонта. Карта пестрела многими становищами, избами и крестами. Кормщик различил и свое становище — Над кучкой нарисованных на берегу исп возвышалась часовня, а сверху четко выделялась крупными буквами надпись ⁇ Жилом живут, ничему молятся ⁇ Маленький лысый человечек с редкой, как будто выщипанной бородкой, сидел у окна за раскрытой книгой. На шаги старостина человечек живо обернулся, придерживая пальцем недочитанную строку. Маленькие колючие глазки впились в гостя. «С чем пожаловал, Тимофей Петрович? А ли в море уходишь?» «Завтра утречком с поветром тронился. Зашел вот к тебе маточку купить. Твои-то не в пример других лучше».